Глава третья, часть первая. Волны накатывали на берег, отступали, накатывали, отступали, заточенные в этом бесконечном цикле. Перед глазами все плыло, моему голоду было тесно в этом маленьком теле, мне казалось, что я никогда не смогу его утолить, даже если я пустошу весь океан. Внутри меня наверняка жил демон, который только и делал, что кричал. Он велел мне голодать, жаждать, страдать. Его крики эхом отдавались в моём обездвиженном теле. Чем больше мне хотелось вырваться, тем сильнее я старалась держать себя в руках, несмотря на то, что разница между мной и моим голодом практически исчезла. Чем была эта магма, кипящая от желания, если не я сама? Хоть передо мной и простирался бескрайний океан, мое сознание было направлено внутрь, словно от одних лишь мыслей я могла начать пожрать себе, пока не оставлю лишь сердце и сама не стану голодом. Нет. За всем этим голодом скрывалось что-то ещё, И слабый свет и словно готовы исчезнуть в любой момент. Одиночество. Здесь больше никого не было. Я слышала лишь звуки ветра и волн. Такая тишина была для меня невыносимой. Все мои чувства вместе с представлениями о времени растаяли в голоде, который становился все сильней. Однако одиночество продолжало оставаться на плаву, словно покачивающийся на волнах обломок корабля. «Эрго» кто-то звал меня по имени. «Мама?» Моё сердце содрогнулось от этого нежного голоса. Я даже не заметила, как меня окружили три фигуры. «Похоже, мы потерпели неудачу», произнесла первая, удручённый мужчина в футуристических одеяниях. Вместо того, чтобы с гневом смотреть на меня, он выглядел скорее расстроенным собственной неумелостью. «Получилось довольно хорошо», заметила вторая, женщина, которая как будто явилась из прошлого. У неё были желтые глаза и красные зрачки, словно сферы огня, плывущие в море золота. Даже в сравнении с другими она излучила невероятную жизненную силу. Увидев ее, я даже на мгновение забыла про голод. «Не нужно давать неудачному эксперименту лишнюю информацию!» «Заткнись, Круделис», — произнесла вторая фигура, обнажив белоснежные клыки. «Я уже решила!» Она говорила так, словно считала себя центром мира. «Нет, возможно, она верила, что была всем миром». Третья фигура не сводила глаз с первых двух и просто молчала, видимо, решив не говорить ничего хорошего или плохого. Этот человек не просто наблюдал за ними, его глаза были полностью лишены представления о себе. При взгляде на третью фигуру я как будто оказалась лицом к лицу с туманностью, кто-то из них только что назвал меня по имени. Я не успела эта мысль принять форму в моей голове, как это имя произнес еще один голос. «Эрго!» Мне показалось, что я почувствовала слабый запах табачного дыма, и затем я увидела темноволосового мужчину, а рядом с ним стояла девушка в серой одежде.